24. Дорожные конусы стояли плотными рядами на обеих концах Бакнелл-стрит. И там же было несколько полицейских, которые стояли или ходили туда-сюда, следя за тем, чтобы заинтересованные зрители не начали толпиться, а также регулируя поток автомобилей, автобусов и грузовиков, которые обнаружили, что улица закрыта. Послеполуденное солнце безжалостно светило в безоблачном небе и ни один человек в форме обнаружил, что его рубашка пропиталась потом. Мужчины были благодарны за то, что им позволили снять верхнюю рубашку, но это, казалось, мало помогало, так как влажная жара покрывала город, как удушливое одеяло. Но кроме этой ужасной жары стояла еще и дикая вонь, которая била в ноздри, куда ни ткнись. Улицу залило не меньше, чем на 8 сантиметров отвратительно пахнущей коричневой водой, которая лилась из канализации и растекалась по асфальту, словно чернила, впитывающиеся в промокашку. Нечто потверже, плавающее в жидкости, стало запекаться под безжалостным солнцем, и большинство полицейских изо всех сил старались не смотреть на это месиво. Внутри оцепления был припаркован большой транзитный фургон с надписью «Управление водных ресурсов Темзы» с обеих сторон. Из этого фургона вышли четверо инженеров, которые стояли вокруг люка в центре дороги, глядя вниз в темные глубины. Один из них, держа в руках план канализационных тоннелей, указал на место на карте, обозначавшее люк, вокруг которого они собрались. «Уровень воды понизился с тех пор, как нас вызывали», сказал Макс Келли, светя фонариком в дыру. «Далеко внизу свет поблескивал на поверхности воды». «Посмотри, не спустились ли остальные», — сказал он человеку рядом с ним. Мужчина вытащил из-за пояса двухстороннюю рацию, поиграл с пультом управления и прижал аппарат к уху, не обращая внимания на яростное шипение, вырывавшееся из трубки. «Аткинс, входите», — сказал мужчина. «Ты меня слышишь, Терри? Это Ирвин». Снова затрещали помехи. «Да, я тебя слышу», — ответил металлический голос. «Вы все еще не спустились?» — поинтересовался Ирвин. уже в пути — А вы? — Аналогично. Келли протянул руку и взял у Ирвина рацию. — Аткинс, это Макс Келли. Как обстановка? На мгновение воцарилось молчание, словно Аткинс обдумывал ответ. Затем он снова заговорил. — Ну, улица затоплена, но я не знаю, как там внизу. Я думаю, что уровень воды упал, но мы не узнаем наверняка, пока не спустимся в туннели. Келли отключился, напомнив Аткинсу, чтобы он связался, если обнаружат проблему. Вторая группа инженеров находилась на Ордер-стрит, меньше чем в миле отсюда. «Согласно этим планам, это низкоуровневая перехватывающая канализация», сказал Келли, указывая на люк. «Мы можем пройти без особых проблем». Он снова повернулся к человеку слева. «Ирвин, оставайтесь здесь. Остальные пойдут вниз», он указал на двух других. «Поддерживай связь с ними и с командой Аткинса, хорошо?» Ирвин кивнул, наблюдая, как мужчина спускается в люк по металлической лестнице, которая исчезала в темноте. За ним последовал инженер, затем, наконец, сам Келли, который быстро проверил предохранительный фонарь, прежде чем спуститься. При таком, по-видимому, большом засоре, все это знали, существует гораздо большая опасность газовых карманов. Когда они углубились в сгущающийся мрак, главный инженер, высокий рыжеволосый человек по имени Гамильтон, включил фонарик и сунул его за пояс. Он услышал звук воды, лениво стекающей по стенам тоннеля, и через мгновение его нога погрузилась в вонючую коричневую жидкость. Он спустился еще ниже, река стоков достигла колен, затем бедер. С дрожью он почувствовал, как она переливается через болотные сапоги, и, впитываясь в комбинезон. Гамильтон остановился, поставил ногу на нижнюю ступеньку лестницы. Вода должна была быть не выше бедра, но она уже плескалась вокруг его талии. Он вытащил из-за пояса фонарик и осветил туннель. Капало даже со стен и крыши. Некоторое время назад вода полностью заполняла туннель. И, — подумал он со содроганием, — нет никакой гарантии, что это не повторится. Стиснув зубы, он сошел с лестницы, и вода хлестнула его по груди. «Господи — Господи! — закричал он. «Здесь глубина не меньше полутора метров!» Келли услышал крик и собрался с силами, чтобы присоединиться к своим людям в отходах высотой по грудь. Добравшись до подножья лестницы, он на мгновение неуверенно покачнулся, едва не поскользнувшись на липком или прилипшем к полу тоннеля. Он передал информацию Ирвину и отключил двустороннюю связь. Канализационный туннель поворачивал влево, и Келли двинулся вперёд, обнаружив, что ему трудно двигаться под тяжестью воды. Он и два инженера пробирались вперёд сквозь мерзкую бесцветную жидкость, изо всех сил стараясь не обращать внимания на зловоние. «Кое-что из этого должно было уходить в ливневую канализацию», сказал Келли, задыхаясь от усилий. Время от времени в него упирался твёрдый комок отходов, но он не обращал на это внимания и шёл вперёд. Луч фонарика прорезал полоску во мраке. Келли сделал паузу и поднял защитную лампу, проверяя, не мерцает ли красный свет. До сих пор все было спокойно. Мужчины двинулись дальше, заметив, что тоннель немного расширяется. Гамильтон вдруг остановился. «Послушайте», — настаивал он, поднимая руку. Его спутники остановились и прислушались в том направлении, куда он показывал. Келли тоже это услышал. Несколько громких всплесков... И что-то еще громче. Низкий чавкающий звук, как будто много ног, вытаскиваются из липкой грязи. Он доносился прямо из-за поворота тоннеля. Все трое отшатнулись от особенно сильного и тошнотворного запаха. Запах был настолько зловонным, что на секунду Келли показалось, будто его физически ударили. Он закашлялся, стараясь дышать ртом, чтобы свести к минимуму удушливое зловоние. Все они знали запах канализации. Узнавали первые предательские запахи метана и вонь экскрементов и мочи. Но это было что-то другое. Запах был настолько гнилостным, что они застыли на месте. В наступившей тишине вдруг раздался резкий треск рацеи, и Гамильтон едва не потерял равновесие. Келли схватил трубку и прижал ее к уху. «Что происходит?» — поинтересовался Сирвин. «Все в порядке». «Мы как раз собираемся это выяснить», — сказал Келли, заворачивая за угол. «Я думаю, там может быть завал». Слова затихли, он поставил фонарики на изгиб тоннеля, размахивая лучом туда-сюда. Губы его шевелились, но не издавали ни звука. Рация в руке мелко дрожала. «О, боже!» — прошептал он. «Не понял», — сказал Ирвин. «Вы нашли завал?» Гамильтон тоже стоял, безвольно опустив руки и широко раскрыв глаза. Он смотрел в дальний конец туннеля. Третий мужчина, Тернер, только недоверчиво покачивал головой. — Что происходит, Макс? — голос Ирвина в трубке звучал за много километров. — Боже! — пробормотал Келли, открыв рот. Туннель был не менее 12 футов в ширину и, возможно, восьми в высоту больше похожий на железнодорожный тоннель, чем на канализацию. Каждый квадратный сантиметр кирпича был покрыт кишащей массой слизняков. Они растянулись поперёк тоннеля и вверх по нему. Их блестящие чёрные тела ловили свет факелов, как похотливые кошачьи глаза. Стена скользких раздутых фигур блокировала фильтр, который, как знал Келли, находился за вонючей ордой. Именно эти чудовищные существа вызвали разлив. Их отвратительные тельца были так плотно прижаты друг к другу, что вода не могла пройти через них. Они скользили по потолку, некоторые падали в грязную воду. и Это, как поняли мужчины, было причиной того плеска, который они слышали. Двигаясь медленно, словно опасаясь, что любое внезапное движение может привести черную массу в движение, Келли поднес рацию к рту. Позвони Аткинсу, тихо сказал он. Слова едва не застряли в горле. Скажи ему и его людям, чтобы убирались из канализации. Что случилось? поинтересовался Сервин. — Просто сделай это, прохрипел Келли, не отрывая глаз от слизняков, которые ползли, скользили, переваливаясь своими раздутыми телами через кирпичи и друг через друга, время от времени падая в воду падая в воду. Осознание этого поразило его, как удар молнии, и он начал пятиться, с трудом двигаясь против потока сточных вод. «Пошли отсюда», — сказал он, и его спутникам не потребовалось второго раза. Тернер вообще пытался развернуться и побежать, но глубина и объем вязкой жидкости делали это невозможным. Размахивая руками, он попытался протиснуться мимо своих товарищей, зная, что лестница, ведущая в безопасное место, находится не более чем в пяти метрах. С таким же успехом это могло быть и пять километров. Гамильтон, все еще наблюдая за слизняками увидел, как одно особенно крупное чудовище упало в воду и через несколько мгновений почувствовал, как что-то толкнуло его в бедро. Внезапная, мучительная боль пронзила его, и он заревел от удивления, когда почувствовал несколько уколов в ногу. Он сунул одну руку в воду, пальцы сомкнулись на большом слизняке, который впился в его плоть. С воплем он сорвал его, вытянул на секунду перед собой и с отвращением заметил, что из его вздувшегося рта свисает длинная полоска кожи. Его кожи! Он уже собирался отшвырнуть чудовище, когда оно внезапно изогнулось прямо в руке и вонзило свой серповидный зуб в тыльную сторону ладони. Кровь хлынула из раны, но слизняк дернулся и ударил снова, вонзив голодную пасть в более мясистую часть предплечья. Гамильтон снова закричал и повернулся, чтобы бежать, но потерял равновесие. Келли понял, что сейчас произойдет, и прижался к ближайшей стене. Гамильтон исчез под поверхностью воды. Голова появилась секундой позже, и два слизня впились ему в лицо. Он попытался закричать, но третий проскользнул в рот, нажав на корень языка так, что его стошнило. В то же время Тернер обнаружил, что полдюжины тварей цепляются за его спину, проедая себе путь через комбинезон, пытаясь добраться до плоти под ним. Когда они наконец сделали это, пещера заполнилась криками, отражаясь от стен так, что Келли чуть не сошел с ума. В свою очередь он продолжал идти вперёд, замечая, что всё больше и больше слизней падают со стен в воду, стремясь добраться до свежей добычи. Он содрогнулся от ужаса, увидев, как Тернер исчезает под водой. «Эти твари — слизняки!» — подумал он, тут же отвечая на свой вопрос. «Нет, это невозможно! Слизняки не едят человеческую плоть!» Он понял, как сильно ошибался. Жгучая агония пронзила его от промежности до мозга, когда пара слизней просверлили внутреннюю часть бедра. Одного он оторвал, а второго раздавил в руке. Слизь и внутренности сочились по пальцам. свежее зловоние ударило ему в ноздри, когда порвался слизняк и половина, которую он все еще держал, пульсировала желтоватой, похожей на гной кровью. Он схватился за рацию, стиснув зубы, когда почувствовал новую боль в бедрах и ягодицах, а затем в пояснице. Одно из более крупных существ проедало себе путь к его почкам. «Ирвин!» — выдохнул он. «Ради бога, позовите на помощь!» Мольбы растворились в криках боли. Нижнюю часть тела окутала раскаленная до да красна боль. Он по-настоящему почувствовал, как кровь хлещет из спины. Он чувствовал, как слезняк вонзается все глубже. Но он продолжал бороться, теперь уже один в тоннеле И Тернер, и Гамильтон исчезли. «Я сейчас спущусь», — сказал Ирвин. «Нет, просто позови на помощь!» Кровь наполнила его рот, и он почувствовал, что шатается, но прямо впереди, видимая в полумраке под люком, была лестница. У него закружилась голова, и мужчина понял, что сейчас упадет. Он ничего не мог с собой поделать, он рухнул в зловонную воду. Когда он, наконец, с трудом поднялся на ноги, еще один слизняк впился ему в ухо. Кровь текла по лицу, он гортанно застонал, но нашел в себе силы вырвать существо, оторвав вместе с ним большую часть уха. Нос его был полон мерзкой жидкости, рот забит кровью, но он пробивался вперед, пока, наконец, его рука не ухватилась за одну из ступенек лестницы. «Что там внизу происходит?» — голос Ирвина дребезжал в трубке. Келли не ответил. Он пытался подняться по металлической лестнице. Одна нога, обглоданная до костей, бесполезно болталась, другая едва выдерживала его вес. Призвав на помощь все свои силы, он начал подтягиваться вверх, ступенька за ступенькой, сознавая, что два или три слизняка все еще цепляются за его тело. Один из них скользнул вверх по позвоночнику к основанию черепа. «Побоги мне!» — закричал Келли. Его отчаяние усилил рёв боли. Он был в полуметре от люка, слизняк вонзил зуб в затылок. Боль была такой внезапной и неожиданно мучительной, что он потерял хватку и свалился на несколько сантиметров. Протянутая рука ухватилась за нижнюю ступеньку, и он резко остановился. Кровь хлынула из многочисленных ран на его теле. Над ним Ирвин вглядывался в темноту, освещая фонариком то, что могло быть картиной из какого-нибудь безумного фильма ужасов. Келли висел на одной руке. Его лицо было бледным, как молоко, измазанное кровью и дерьмом. Комбинезон был в лохмотьев, весь багрового цвета. И инженер заметил еще кое-что толстые черные тени, которые легко скользили по коже его коллеги. Келли поднял глаза, чувствуя, что его власть над сознанием быстро ослабевает. Он попытался крикнуть, но из горла вырвался лишь густой поток крови, заливший подбородок. Собрав все остатки мужества и выносливости, он снова начал подниматься. Ирвин выпрямился и крикнул ближайшим полицейским «Помогите мне быстро!» крикнул он, и двое полицейских, перемахнув через оцепление из конусов, бросились через затопленную улицу к канализационщику. Вдвоем они вытащили Келли из черной пасти люка. Последний слезняк выпал из его тела и исчез под водой далеко внизу. Когда Келли перевернули на грязном тротуаре, все трое увидели, насколько серьезны его раны. Глаза широко распахнулись, как будто что-то внутри пыталось вытолкнуть их наружу, а губы беззвучно шевелились, изо рта лилась кровь. «Я лучше вызову скорую», — сказал один из полицейских и убежал прочь. Тело Келли сжалось от спазма и обмякло. Затем замерло. Тихое шипение сигнализировало о том, что сфинктер расслабился. «Не стоит торопиться», — вздохнул другой полицейский. «Ему уже не нужна скорая». Яростное солнце безжалостно полило эту картину. Детектив-инспектор Рэй Гроган закурил сигарету и в последний раз посмотрел на тело Макса Келли. Затем кивнул и на изуродованную массу, которая когда-то была человеком, накинули одеяло. «На трупе была слизь», — устало сказал Беннет, вытирая с лба капельку пота. «А как насчет других, кто пошел туда вместе с ним?» — спросил Гроган у Ирвина. — Их и след простыл, — сказал ему канализатор. Инспектор усердно посасывал Мальбора. Он чувствовал на себе пристальный взгляд Беннета. — И никто из вас ничего не видел? — спросил Гроган у двух патрульных. — Нет, сэр, — хором ответили они. — Расскажите мне еще раз, что вы видели, — обратился инспектор к Ирвину. — Я уже говорил, — начал он. — По нему... Ползали какие-то штуки, чёрные штуки. Штуки — неопределённое слово. Какие-то животные, вроде червей, только гораздо больше, ужасные, отвратительные штуки. — Слизняки, — сказал Бернат. — Да, — подтвердил Ирвин, — они были похожи на слезняков. Гроган в последний раз затянулся сигаретой и бросил её на землю, скурив только наполовину. Она сердито зашипела в разлитой воде. Он взглянул на Беннета, и лицо его вытянулось. «Ну, Рэй», — сказал патологоанатом, — «хочешь, пойдем к комиссару? Вместе».